Седьмая глава. В пятницу, придя на работу, она увидела на столе букет ландышей в маленькой фарфоровой вазочке и традиционную открытку. Открыв ее, девушка прочитала. «Ландыш — единственный в своем роде, как и ты для меня». лена подняла вазочку с цветами в руке и, поднеся к лицу, вдохнула чудесный аромат майских цветов. За этим занятием ее и застал Артем. Она увидела, как мужчина нахмурил брови и сжал губы в тонкую линию. Он неподвижно стоял несколько минут, затем, будто сорвавшись с места, подошел к ней вплотную. Артем прижал ее к стойке и, прикоснувшись ладонями к ее щекам, заглянул в глаза и тихо произнес. — Зачем ты это делаешь? — Блядь, что со мной творится? — «Почему меня так волнует эта женщина? Отпусти ее, придурок! Она не хочет быть твоей!» Но Лина хотела и не могла себе этого позволить. У нее была совсем иная цель. Она должна была причинить ему боль. Она обещала подруге. Но с каждым днем ей все больше не хотелось доводить дело до конца. Лине даже не приходилось ничего делать, чтобы привлечь внимание мужчины. Его и так было более чем достаточно. И сейчас, слушая его мысли, ей впервые было не по себе. Она как будто нарушала личные границы. Но что девушка могла с этим сделать? Она и сама с удовольствием избавилась бы от такого счастья. — Делаю что? — тихо произнесла Алина. Мужчина будто не слышал ее, и, уперевшись лбом в ее лоб, продолжал шептать. «Как мне перестать думать о тебе? Почему я до сих пор помню прикосновение твоих губ?» Но, выпалив эти вопросы, Артем будто пришел в себя, поняв, что слишком многое сказал. Он развернулся и быстро ушел в свой кабинет. А Алина продолжала стоять, глядя на дверь его кабинета, и прикасаться тыльной стороной ладоней к лицу, именно в том месте, где только что лежали его ладони. До самого обеда мысли Алины находились словно в тумане. Она никак не могла отпустить утренний порыв Артема. В обед в приемную зашла Елена, секретарь Евгения, для того, чтобы передать документы. Она подошла к столу Алины и, начав говорить, резко замолчала. Лина посмотрела на девушку, взгляд которой был прикован к букету ландышей, а в глазах девушка едва сдерживала слезы. Лина встала со своего кресла и обратилась к Елене. «Эй, ты чего? Что-то случилось?» Елена наконец пришла в себя и перевела взгляд на коллегу, резко смахнув катившуюся по щеке слезу. «Все в порядке», — неуверенно прошептала девушка дрожащими губами. «Так пойдем пообедаем, и ты мне все расскажешь? Возможно, я смогу чем-то помочь». Лина взяла свою сумку и обошла стол. Она схватила растерянную девушку за руку и потащила к лифтам. Они спустились на этаж, где располагалось небольшое кафе, и Лина, положив на поднос пару салатов и взяв кофе, направилась за стол, за которым предварительно оставила взволнованную девушку. Поставив перед ней салат и кофе, она села напротив и взялась за вилку. «Рассказывай». Девушка неуверенно посмотрела на Алину, раздумывая, стоит ли ей доверять, выдохнула и спросила. — Эти цветы тебе Женя подарил? Лина улыбнулась. — Я не знаю. Всю неделю я прихожу на работу и вижу какой-то подарок на своем столе. — Розы, шоколад, шарфик, крем и ландыши? Лина вытаращила глаза и только смогла кивнуть. «Все это заказывала я, по просьбе своего начальника», — грустно сказала Елена и опустила взгляд. В глазах девушки Лина увидела что-то похожее на зависть, обиду, ревность, и все сразу же встало на свои места. «Ты влюблена в него?» Это был больше не вопрос, а утверждение». Елена посмотрела Алине в глаза и покраснела. «И давно?» «Почти два года. С тех пор, как стала работать на него!» Не поднимая взгляда, прошептала девушка. «Лена, я не осуждаю тебя. Я могу тебе уверенно сказать, что между нами ничего нет и быть не может». Елена посмотрела на Лину и неуверенно спросила. «Правда?» «Абсолютно!» — Я не знала, от кого эти подарки, я обещаю тебе, что поговорю с ним, — улыбнувшись, ответила Алина. — Это не поможет. Он переключился на кого-то другого. Ты бы знала, сколько таких подарков я заказывала за эти два года, — обреченно сказала она, снова опустив взгляд. — Лена, так почему бы тебе не переключить его внимание на себя? Елена была симпатичной молодой девушкой. Он вот только пряталась за очками в толстой оправе, неказистым костюмом и пучком забранных волос. Лина не задавалась вопросом, почему. Ведь она сама всегда старалась слиться с толпой, не выделяясь, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Но у нее были на то свои причины. А эта девушка ведь желала внимания своего возлюбленного. Ему не нравятся такие, как я. Ему подавай красавец, типа тебя». «Мне же хочу, чтобы меня полюбили не за смозливую мордашку!» Неосознанно упрекая Лину, выпалила девушка. «Лен, ты ведь слышала выражение «встречают по одежке, а провожают по уму». Мужчины любят глазами. Тебе для начала нужно привлечь его внимание, а только потом он будет смотреть на твой внутренний мир. Распусти свои волосы, поменяй очки на линзы и надень платье. Сделай это и посмотри в зеркало. Ты красивая девушка, но сама в это не веришь. Полюби сначала себя сама и увидишь, как изменится отношение других людей к тебе». Елена сидела, ловя каждое слово Алины и только кивала в ответ. Она задумалась и робко сказала. «Я понимаю, что это нагло с моей стороны, но у меня нет подруг, а сама я не разбираюсь ни в чем. «Понимаешь, я выросла в детском доме, а там приходилось надевать только то, что давали. Как правило, мы донашивали одежду за теми, кто уже из неё вырос. Я привыкла к такой внешности, и меня все вполне устраивало. Но ты права, мне давно нужно было что-то изменить. Не могла бы ты помочь мне в обновлении имиджа?» Так стало намного понятнее». Девушка росла без матери, и ей некому было привить вкус, рассказать о сочетании одежды, цвета, научить пользоваться косметикой, показать границы красоты и пошлости. Алине стало жаль её, и ей в голову пришла мысль устроить для нее день преображения, показать, какой она может быть. И девушка даже знала, кого еще подключить к этому мероприятию. «Конечно, помогу. Но я далеко не такой профессионал, как моя подруга», — улыбнувшись, подбодрила Лина и сжала кисть ее руки в своей. Лина пообещала девушке записать ее к своей знакомой в салон красоты на выходные. Они условились созвониться вечером, чтобы договориться о следующей встрече, и Елена, рассыпавшись в благодарностях, ушла из кафе. Алина же задержалась для того, чтобы купить для начальника, который не выходил из своего кабинета с момента их последнего разговора, мясной салат. Она взяла контейнер с двойной порцией и, хитро улыбнувшись, пошла покорять желудок мужчины. В приемной, где она отсутствовала 40 минут, визуально ничего не изменилось». Лина переложила салат в тарелку и, положив на другую несколько кусков черного хлеба и вилку, она взяла под нос и постучала в дверь кабинета Артёма. Услышав уже привычное Войдите, девушка ухмыльнулась. Ну, после такой заботы даже я бы в себя влюбилась, подумала она и потянула на себя тяжелую дверь. Артём сидел за своим столом, нахмурив брови, и что-то показывал Евгению, который, увидев девушку, расплылся в счастливой улыбке. Артем же, казалось, стал еще суровей. Лина поздоровалась с Евгением, и, переведя взгляд на начальника, она состроила невинные глазки, сказав, «Простите, что отвлекаю, Артём Сергеевич, я ходила перекусить, а вы так и не ходили на обед, поэтому я принесла вам салат». Брови Артёма поползли вверх от удивления, но он резко взял себя в руки и грубо произнес: «Я что, просил?» Лина не ожидала услышать агрессию вместо благодарности и на пару секунд потеряла дар речи. Стараясь не показывать реакции, она перевела взгляд на Евгения и как можно более мягко сказала. «Евгений, раз Артем Сергеевич не хочет, может быть, вы желаете?» Тот готов был на всё, чтобы привлечь внимание девушки, и радостно согласился, несмотря на то, что пришел после плотного обеда. Алина поставила перед ним тарелку, специально наклонившись, чтобы Артём мог лучше увидеть вырез декольте на ее платье, и, взяв под нос, вернулась в вертикальное положение. «Желаете чай или кофе?» — наигранно вежливо спросила девушка — кипя внутри от злости на начальника. Артём не дал Евгению вставить ни слова. «Ничего не надо, иди работай». «Сучка, решила меня добить сегодня. Вся такая заботливая милая девочка. Ангел воплоти. Я не поведусь на твои игры, детка. Не удивлюсь, если и подарки ты сама себе шлешь, чтобы внимание моё привлечь. Хер тебе!» «Единственное, что я могу сделать, — это хорошенько трахнуть тебя. Большего и не жди». Дальше слушать его мысли Лине было уже неудобно. Она и так задержалась дольше, чем требовалось и, гневно посмотрев на него, она развернулась и вышла из кабинета. Как только за девушкой закрылась дверь, Артем перевел взгляд на Евгения и громко сказал, кивнув в сторону тарелки с салатом. — Дай сюда мой салат, обжора! Ты только что обедал, а еще не жрал ничего. Евгений удивленно уставился на друга, покрутив пальцем у виска. «Ты в себе вообще? На набросился на нее?» «Потому что знаю, что ей в итоге надо. Всю неделю подарочки все шлет. Сегодня салатик принесла. А завтра колечко ей обручальное подавай и карту безлимитную». «Нет, ты клинический идиот!» Ты без денег ты не слишком доверял женщинам а сейчас вообще крышу сорвала евгений опустил голову и покачав ею в разные стороны закрыл глаза рукой женя не осуждал недоверие друга к женскому полу и даже знал что послужило тому причиной но сейчас артем окончательно перегнул палку подарки я ей приносил придурок я тебе еще в прошлый раз говорил что она мне понравилась «Ну, хотя, знаешь, я рад, что ты так с ней обращаешься. У меня больше шансов. Так что спасибо». Артем разозлился еще сильнее. Он не любил признавать свои ошибки. «Какого хрена? Я запрещал тебе лезть к ней!» Мужчины перешли на повышенный тон. «И почему же? Не надо только придумывать тупые отмазки, что ты боишься ее увольнения!» Раньше тебе это не мешало лезть под юбку каждой своей секретарши. Просто ты сам ее хочешь. Но в этот раз что-то пошло не так. Не по зубам оказалось. Да пошел ты!» Евгений встал со своего кресла и сказав напоследок, «Поговорим, когда ты успокоишься. Приятного аппетита!» Вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Артем, как ни в чем не бывало, взял в руку вилку... И, подвинув тарелку к себе, стал аппетитно поглощать салат».